Ромашкин взглянул на кровать. — Спать больше негде, значит, ляжем вы вместе. Ему очень не хотелось, чтобы у этой доброй и, видно, не очень-то счастливой женщины прибавились неприятности. — А что скажут ваши соседки? Вера не переставала улыбаться, а пусть говорят, что хотят. — Да вы не думайте об этом, они хорошие. — Я, собственно, не о себе, а о вас. — Ладно, товарищ старший лейтенант, не сомневайтесь. Умываться будете? Она открыла тумбочку, подала чистое полотенце. — Идите в кухню, правая полочка моя, там мыло. Василий медлил. Не хотелось встречаться с женщинами. Вера подошла к нему, расстегнула пуговки на его гимнастерке. — Поднимите руки. Он поднял. Вера протянула гимнастерку вверх, сняла ее и велела идите. Василий вышел в коридор, несмело шагнул в кухню, в ней никого не было. Зеленый рукомойник с висячим железным стерженьком, один на всех жильцов. Ромашкин взял мыло с правой полочки, осторожно поднимал и опускал стерженек, старался не греметь, чтобы не вышли из своих комнат любопытные соседки. В комнатке Веры Были готовы две постели. На кровати сияли ярко белые простыни с крупными квадратами, как слежались они в сложенном виде. Другая постель на полу, между кроватью и стеной. Ромашкин решил, что нижняя для него, и стал стягивать сапоги. — Теперь пойду умываться я, — сказала Вера. — Ваше место на кровати. Пока я вернусь, укладывайтесь. Только этого не хватало. «Хозяйка, женщина, будет спать на полу, а я, проезжий молодец, на ее кровати», — подумал он, но возражать не стал, зная, что она будет настаивать, и это затянется надолго. Как только хозяйка вышла, Василий тут же забрался под одеяло на полу, приятная свежесть охватила его в чистой постели, вспомнил душный прокуренный зал аэропорта. «Вот предстояла ночка, не дай бог». Конечно, после фронтовых блиндажей, в тепле, в сухом помещении проспал бы безбедно со всеми, но все же в чистой постели куда приятней. Повезло. Только как быть с Верой? Пригласила она из уважения, как фронтовика, зная цену наградам. Или же привела, как мужчину? Может быть, скучно жить одной? — Видит мужик не неизболтливых, вот и привела. А соседки? Почему их не стесняется? Разговоры ведь пойдут. А пойдут ли? Еще неизвестно, каковы сами соседки. Кто у них за дверями, мужья или такие же, как я, страннички? — О, я же велела вам, товарищ старший лейтенант, на кровать ложиться, — сказала Вера, глядя сверху вниз. «Меня зовут Василий, фамилия Ромашкин. Хватит по званию обращаться». Ему снизу хорошо были видны ее стройные полные ноги. Он отвел глаза, чтобы она не заметила, но она поняла это и отошла к стулу. «Я потушу свет, а вы перейдите на кровать». Щелкнул выключатель И на некоторое время сделалось очень темно. Потом стали вырисовываться слабые контуры окна. Что же вы не переходите? Сердце Ромашкина застучало быстро-быстро. Он сел, нашел в темноте руку девушки, осторожно потянул к себе. Сопротивление было, но не такое, чтобы сразу пресечь его попытку. Он усмелел и более настойчиво влек ее к себе. Не надо, товарищ старший лейтенант. Я же вам сказал, меня зовут Вася, но она продолжала по-своему, прошу вас, товарищ старший лейтенант. Она не вырвала решительно руку и строгим голосом не пресекла его вольность. Села рядом с ним на постели тихо прошептала, не надо. Василий обнял ее плеч и тут же почувствовал, как тело ее напряглось и руки, вдруг обретя силу, решительно уперлись в его грудь. Он понял, это пока все, что ему будет позволено. Во всяком случае, сейчас. Он разомкнул руки, но Вера не вскочила, не бросила ему зло. За кого вы меня принимаете? Нет. Она опустила голову на подушку, вздохнула, и когда он лег рядом, погладила его теплой ладонью по щеке. Василий не понимал ее, еще раз попытался обнять, но опять встретил ее решительные крепкие руки. Потом она тихо заговорила. — Я служила в авиационном полку радиской Мне все фронтовики родня. Увидела вас сегодня днем и не могла выйти из кассы, смотрела на вас в щелку. Вы очень похожи на наших ребят-летчиков. Я — пехота, матушка, разведчик. Но перед войной пытался поступить в авиационное училище. Ну вот, значит, я не ошиблась. Есть у вас что-то летное? Она помолчала. Хорошее время было у меня на фронте. Хорошее и страшное. Хорошее, потому что жили мы дружно, одной семьей, Чудили, любили друг друга. А страшно потому что иногда кто-то не возвращался после боевого вылета. Погиб Игорь Череда, красивый, ясноглазый, старший лейтенант. Два дня печаль в полку стояла. И Клава, подруга моя, лежала, как мертвая, глядела в потолок и не мигала. Она любила его. Потом сбили Ваню Глебова, белобрысый, веснущатый. Его звали за это подсолнухом. Василий понял причину грусти в глазах Веры. Сбили, значит, и ее любимого. Сделалось неловко за свою легкомысленность. У девушки горе. Она увидела в нем близкого человека, ее душа потянулась к нему, искала утешения, понимания и помощи, а он полез к ней с дурацкими объятиями. Ромашкин повернулся лицом к Вере и тоже погладил ее по щеке. Она умолкла и в ответ погладила его руку, будто поблагодарила, что он наконец-то понял ее. Я тоже любил летчика. Он был отчаянный, рыжий, здоровенный, даже немного страшный. Но он был ас. Три ордена красного знамени носил на груди. Другие ордена и медаль не надевал. А были и другие награды, и мы знали. Истребители любили его. Он был хороший, бесхитростный товарищ. Егором звали. Девчонкам он очень нравился, как взглянет своими зелеными глазищами. Так душа делается маленькой, как у синички. Глаза у Егора были какие-то сумасшедшие. Огонь в них горел, будто в голове зеленая лампа зажигалась. Млели девчонки, я знал А за мной он ухаживал. Проходил мимо, мне жарко делалось а глаза его были в эти мгновения не грозные, а какие-то теплые с поволокой. Все знали, Егор меня бережет на жизнь после войны. Не хочет он со мной так вот по-походному отухаживаться. И я знала. И девчонки знали. Завидовали мне. Кое-кто пытался даже залучить его сердце. Вера усмехнулась. Но он на них ноль внимания. Я в душе смеялась над неудачливыми соперницами, гордилась своим рыжим великаном Было мне как-то страшно и сладко от того, что он меня не трогал. Мне он ничего не обещал на будущее. Щадил, наверное. Вдруг собьют, стану всю жизнь мучиться. Лучше, если не обещать. Ничего не имело Значит, ничего не потеряла. Вера помолчала, вздохнула и опять заговорила полушептом. Однажды за мной хотел поухаживать новенький летчик, молоденький, вроде того курсанта, что с вами сегодня сидел, румяный, чистенький. Подошел он ко мне вечером на танцах, потанцевали, пригласил погулять по улице, я пошла. Что тут особенно В дверях нас остановил Дима Зорин, тоже летчик из нашего полка. Позвал моего ухажера на минуточку в сторону. Вернулся он с удивленными глазами. Таращил их на меня, будто я знаменитость какая. Отвел назад к танцующим. Ушел курить и больше не подходил. Только издали смотрел всегда. То на меня, то на Егора. Мы с Егором всегда были вместе и на танцах, и в столовой, и на улице. Вера замолчал Ромашкин понимал, она подошла к самому трудному месту и в рассказе, и в жизни. Что же случилось с ее возлюбленным? Сбили его? Или завлекла в сети какая-нибудь красавица? Вера молчала. Василий хотел подбодрить ее поддержать в трудный момент лаской, протянул руку к щеке и сразу почувствовал влагу. Значит, сбили. Он подтянул кончик простыни и вытер Вере глаза. — Пойду, вы, наверное, спать хотите, — сказала Вера влажными губами. — Лежи. Почему-то на «ты» остановил Ромашкин. Она осталась. Он обнял ее осторожно, как ребенка, привлек к себе и поцеловал в щеку. Вера не отстранилась. Лежала горячая и обмякши Она все еще плакал Ну, не надо, перестань, — попросил Василий, — не вернешь ведь. — Спасибо вам, товарищ старший лейтенант, — поблагодарила вдруг девушка. Опять ты с этим званием. Он попытался изобразить в голосе обиду. Привыкла. Я же рядовой сержантский состав с летчиками только по званиям. За что же спасибо? Поняли меня. Вы будто из нашего полка. Ни один наш летчик меня не тронул бы, даже если бы... Мы вот так в постели очутились. Очень любили и уважали все Егора. Ну, спите, хватит. Завтра рано вставать. Колдуны хорошую погоду обещали. Она отодвинулась от него, но не ушла на кровать. Ромашкин думал о ней, вспоминал свою фронтовую жизнь — Боевых друзей, девчат и женщин своего полка. Были и у них увлечения и серьезная любовь, все знали об этом. Но сам Василий Романов не заводил. Считал, какие к черту на войне свадьбы и мечты о будущем. Тем более у него. Каждую ночь на смерть ходишь. Но вот теперь, лежа рядом с Верой, он вдруг почувствовал тоску и тягу к фронтовым девчатам, с которыми был просто знаком там, в полку. Как бы хорошо всегда быть с той, которая рядом была под бомбежкой, ждала тебя с задания, знала всех друзей, живых и мертвых. Однако не было у Васи такой женщины. Не состоялась на фронте большая сильная любовь, как вот у Веры. Может быть, я слишком молодой и легкомысленный? И внешность моя не привлекла внимания стоящей девушки. У Василия даже мелькнула мысль, а не жениться ли на Верочке? Вот она рядом, своя, фронтовая, все знает, понимает. Чистая и скромная девушка. Он улыбнулся. Интересно, как мы будем вспоминать наше знакомство? Я бы шутил... Пригласила хлопчика на ночку, а он обманул, на всю жизнь остался. Смешно. Час назад не были знакомы, и вот уже в постели, и я даже жениться собираюсь. Василий не заметил, когда мысли перешли от яви в сон. Заснул тихо, даже не лег поудобнее, как лежал на спине, так и уснул. Снилась ему красивая девушка. Они гуляли по роще. Девушка, склоняясь к нему, что-то шептала, и он ощущал ее теплое дыхание на своей щеке. Проснулся Василий так же тихо и мягко, как и уснул. Сначала ему показалось, что он вовсе и не проснулся. Приятный сон продолжается. Теплое дыхание действительно овевало его лицо. Василий чуть приоткрыл веки, Все в комнате, как во сне, было подернуто бледно-синим маревом. Только на стуле поблескивали лимонного цвета блики луны. Тучи, видно, рассеялись. Над Васей склонилась Вера. Она опиралась на локоть, а другой рукой водила по его волосам, почти не касаясь их. Она гладила его голову. Это едва ощутимое прикосновение делало все происходящее совсем похожим на сон, глаза Веры были затуманены, она была сейчас очень далеко, наверное, в своем полку, и ласкала, конечно, не Ромашкина, а своего зеленоглазого красавца. Василий прикрыл веки и старался не выдать, что не спит. Вера несколько раз склонялась к нему, целовала его в щеки, почти не касаясь, одним горячим дыханием. Потом она опустилась на подушку и затихла. Вскоре Василий опять заснул, а когда пробудился, было уже бледно-голубое утро. Вера все еще лежала рядом, она глядела на него и улыбалась. Нежный румянец красил ее отдохнувшее свежее лицо. Ромашкин вспоминал ночное видение. Может, все это был сон? И мне только показалось, что я просыпался. Ну что же, пора, товарищ старший лейтенант. Скоро объявят посадку. Вера накинула халатик и пошла умываться. Ромашкин поднялся и некоторое время стоял, глядя на нетронутую кровать, на ровные крупные квадраты на простыне. На душе у него было светло и радостно, как бывает летом, рано, утром в поле. Шелестит в ушах от тишины, и голубизна окружает со всех сторон. На аэродроме пассажиры, бледные с помятыми лицами, прогуливались около мокрого здания аэропорта. Только сапер Соломатин был краснощеким, Он, видно, уже приложился к своей фляге. Издали капитан приветливо замахал рукой и улыбался. Он был в отличном настроении, нездоровый, сказал, а я всю ночь не спал. Зашел в их контору, он только теперь кивком поздоровался с Верой, там никого нет. Ай, ну, давай крутить телефон. Все же дозвонился до Пскова. Всю ночь крутил, но дозвонился. Поговорил с женой, во! Он провел рукой выше бровей, наверное, час говорил. Сегодня увидимся. Состояние капитана было понятно Василию. Наскучился человек о семье за время войны. Теперь эта тоска еще долго будет приносить ему ощущение счастья. А вот курсант Юра поразил и огорчил. Он встретил Ромашкина и Веру совершенно неподходящим его юношеской внешности взором бывалого пошляка. Неужели я вчера не разглядел его? Он мне показался скромным мальчиком. Сегодня перед Ромашкиным стоял совсем другой человек. Когда он поглядел на Василия и на Веру, нижняя губа его слегка но весьма красноречиво покривилась. Глаза просто переполнились нехорошей для его лет осведомленностью. В его ироническом взгляде на веру было не осуждение, а сочувствие. Он вроде бы говорил, «Я вас понимаю, перед героическим фронтовиком устоять нельзя. Но не думайте, что это...» Поднимает вас в наших глазах. Не будь этого парня, вы переспали бы с кем-то из нас».